Часть третья. Телесность. 1. Телесное отдохновение. Мобильность и отдых. За век, прошедший от Иннокентия III до Бонифация VIII, 1198-1303 годы, папский двор отсутствовал в Риме около 60 лет. Только Целестин IV, правивший 17 дней, 25 октября 10 ноября 1241 года провел весь срок в городе. 11 из 19 пап 13 столетия провели больше половины своего правления вне его стен. 6 не были там вовсе. В частности, все три француза: Урбан IV, 1261-1264 годы, Климент IV, 1265. 1268 годы. Мартин IV, 1281-1285 годы. Последний посещал лишь некоторые города Папской области. Целестин V, 1294 год. Не покидал границ Сицилийского королевства, подданным которого являлся до избрания. Бонифаций VIII, 1294-1303 Больше половины срока провел вне Рима, прежде всего в Ананье. За 18 лет Иннокентий III, 1198-1216 годы, 13 раз проводил лето вне Рима, уезжая обычно между апрелем и июнем, до праздника святых Петра и Павла. Только в 1199, 1200, 1204, 1205 и 1210 годах Он остался в городе на лето из-за форс-мажорных обстоятельств. В 1204-1205 годах из-за политических беспорядков, а в 1210 году пришлось противостоять императору Аттону IV. Конечно, папы и до этого времени уезжали на лето. В жизнеописании Павла I, 757-767 годы, Анастасий-библиотекарь уточняет, что тот умер летом, 28 июня, в монастыре Святого Павла за городскими стенами, Сан-Пауло-Фуори-Ламура, где спасался от зноя. Заболевая малярийной лихорадкой, понтифики покидали город. Заболев через несколько дней после избрания, 1 июля 1048 года, Дамас II приказал отвезти его в Палестрину на свежий воздух. но 9 августа его не стало. Подхватив малярию в Монтокассино, уехал Стефан IX и остался там на зиму 1057-1058 годов. Чтобы упросить Николая II, 1059-1061 годы, освободить его от епископского служения, слишком тяжелого для его возраста, Петр Дамиани отправил папе четверостишие о римских болезнях, пожирающих людей, написанное несколькими годами ранее. «Рим – пожиратель людей, жестоковыйных склоняет. Рим – лихорадки скудель, богатая смерти плодами. В Риме болезни вершат свое дело по древнему праву. Если настигнут кого, в живых уж его не оставят». Григорий VII, три лета, с 1074 по 1076 годы, провел в Лауренто, под Римом. В 1116 году вся римская Курия, спасаясь от несносной летней жары, выехала в Кампанию и Моритиму. После собора в Беневенто, 1117 год, Пасхали II, 1099-1118 годы, изможденный жарой отправился в Ананье. Каликст II отдыхал в Вилетре, Вероли и Ананье, летом 1122 года, и вернулся в Рим лишь в октябре. Во второй половине двенадцатого века разъезды Курии по красивым городам Лацио неожиданно становятся обычным явлением. Евгений III, 1145-1153 годы. Построил себе дворец в Сенье. Готовясь к лету, кардинал компании снял у епископа Вероли дом на горе святого Иоанна. Адриан IV, 1154-1159 годы. В мае 1155 года выехал из Рима вместе с Фридрихом Барбароссой. Но начавшаяся в июне в Понта-Лукана эпидемия заставила императора вернуться в Германию. На следующий год понтифик из Беневента направился в Нарни, потом в Арвьетто, город, где ни один папа до него не бывал, а ближе к зиме остановился в красивом и населенном Ветербо. В 1159 году Он решил провести лето в Ананье, где и умер 1 сентября. В одном письме периода 1167-1169 годов Александр III благодарит жителей Вероли не только за верность, но и за гостеприимство. Луций III, 1181-1185 годы. Почти весь понтификат проводит в Сеньи, Ананье, Соре и Вилетре. Лишь при Инокентии III зимовка в Риме и летние каникулы в приятных городах папской области входят в обиход. Это стало новшеством. В последние десятилетия XII века папы подолгу отсутствовали в Риме, но пребывали в основном на севере Италии, в Вероне, Ферраре, Пизе из-за политических и внутрицерковных дел. А Целестин III 1191-1198 годы Напротив, все семь лет не покидал Вечного Города. Новый ритм, заданный папскому двору Кенсием III, приняли его преемники. Ганорий III, 1216-1227 годы, и Григорий IX, 1227-1241 годы. Зимой проживали в вековой резиденции пап в Латеранском дворце, но на лето почти ежегодно уезжали. Избранный в Перудже 18 июля 1216 года, Ганорий III приехал в Рим только в конце августа. Лишь четыре лета он провел в Латеране – 1218, 1221, 1224 и 1226 годы. В одном письме от июня 1226 года он заявляет, что не может посоветоваться с кардиналами, отсутствующими в городе из-за дурной погоды. В августе он отложил судебное разбирательство в отсутствии кардиналов и прокураторов, получивших разрешение покинуть Рим ввиду летней жары. После Иннокентия III чередование зимней и летней резиденций настолько прижилось, что магистр Григорий называет латеран зимним дворцом папы. Выражение, использованное автором этого оригинального путеводителя по средневековому Риму, уникально, и отсылает, безусловно, к первым десятилетиям XIII века. Начиная с 1226 года до конца столетия, ни один папа не оставался в Риме на все лето. Перемещения папского двора в XIII веке, безусловно, представляют собой масштабное явление. Их зафиксировано более двух сотен. В десяти городах папского государства – Ананьи, Ассизи, Ферентина – Монтефьясконе, Арвьетта, Перудже, Рьети, Сеньи, Тивали и Витербо папы прожили в общей сложности около 40 лет. В 1260-1280-х годах Курия почти без перерыва пребывала в Витербо, в Лацио. Здесь же прошла самая длительная вакансия апостольского престола – 1268-1271 годы. Такая мобильность предполагала довольно развитую логистику. Переезд Курии затрагивал сотни людей, около двухсот приближенных папы, то есть его фамилия. Слуг кардиналов, прокураторов, поставщиков, пестов канцелярии, епископов, прибывавших к апостольским порогам, прилатов, приезжавших по судебным делам, кающихся, паломников. Как минимум 500-600 человек, принадлежавших Курии или связанных с ней профессионально, сопровождали папу в его странствиях. Организация ложилась на плечи апостольской палаты. Между строк редких счетных книг, дошедших от XIII века, проглядывает желание обеспечить папам и прилатам легкое путешествие и удобное размещение. Служащие Курии направляются на место заранее, везя с собой предметы папского повседневного обихода, чтобы обеспечить надежное хранение сокровищницы. В преддверии приезда Бонифация VIII в Ананьи в 1299 году туда едут клирик палаты и папский привратник, чтобы обустроить жилище. Некто Дзаоне занимается гостиницей – хоспитум для кардинала Камерария. Еще двое организуют доставку его скарба – робо-камере-камерарии. В октябре 1302 года двое слуг готовят возвращение курии в Рим и тоже готовят жилье. Апостольская палата проводила работы по благоустройству дороги на маршруте. 28 сентября 1302 года она выплатила 3 лиры и 8 шампанских сольди за ремонт дороги, по которой проехал папа. За подготовку дороги для пути из Ананьи в Рим той осенью получили зарплату 17 мошенников. В распоряжении папы шатер, который счетные книги называют то «Топопилио шатер», то Папилиус секретус», «Тайный шатер». В 1299 году Бонифаций VIII заказал мастеру Никола Депилио приступку, чтобы удобнее было садиться на коня. Есть у него и богато украшенная повозка. Города обязаны были бесплатно принимать служащих Курии, а власти фиксировать максимальную цену за сдачу жилья. За ценами следили назначенные с обеих сторон финансовые инспекторы. В середине XIII века съем жилья в любом городе области Лацио, куда являлась Курия, возрастал в цене в четверо. В 1266 году Климента IV призвали навести порядок на готовом взорваться рынке недвижимости. Он постановил, что ставка сдачи жилья должна снижаться на 75% в случае вакансии апостольского престола. Однако в 1279 году из одного частного договора мы узнаем, что стороны удовлетворились более скромной скидкой в 50%. Еще в 1311 году, когда Курия обустроилась в Авиньоне, Одно завещание, составленное в Витербо, предусматривает удвоение цен на жилье при появлении папы. Иногда папы отправлялись в путь по делам светского правления. Александр III, 26 месяцев, с 1179 по 1181 год, провел во дворце Тускулум как сеньор. В 1208 году Иннокентий III отправился в компанию и Маритиму, чтобы укрепить там феодальные связи. На выезде из Ананьи его встретила свита из пятидесяти всадников во главе с Джованни Дачикана, уже в 1201 году присягнувшим понтифику на верность. Нарядно одетые рыцари, соревнуясь друг с другом, выступили почетным эскортом. Граф Джулиано Дачикана устроил турнир, шедший с девятого часа до ужина. В Фасанове протонаторий короля Сицилии под звук трубы провозгласил Рикардо брата-папы, графом Соры. В сан Джермано конечной точке поездки, Иннокентий III собрал совет баронов, чтобы разрешить дела в сицилийском королевстве к северу от Фаро. 6 октября в Ферентино Рикардо граф Сеньи принес торжественный амаш своему брату, понтифику. Бонифаций VIII пользовался переездами двора, чтобы посетить принадлежавшие семейству Каэтани замки и городки Лацо. Об этом регулярно сообщали арагонские посланники. 11 сентября 1299 года представитель короля Арагона сообщает, что папа уехал в свои замки. Похожие выражения присутствуют в депеше 1 октября, где объявляется о его возвращении в Рим. Нередко папам приходилось уезжать, или они не могли вернуться в Рим, то из-за конфликтов с императором Фридрихом II, то из-за внутренних беспорядков. Однако комплексный анализ дат отъездов и приездов показывает, что причины регулярного чередования зимнего пребывания в Риме и летнего в приятных городах Папской области нельзя свести к конъюнктуре. Почти две трети отъездов приходится на май и июнь. Ни разу Курия не уезжала до Пасхи. Обычно отъезд совпадал с важным церковным праздником, например, с Вознесением или Пятидесятницей. Для возвращения тоже выбирались одни и те же дни. Две трети возвращений в Рим выпадают на октябрь-ноябрь. Вывод напрашивается сам собой. Ежегодная мобильность Курии в тринадцатом веке вызвана желанием папы и его двора избежать неудобств римского лета. Всякий раз, когда затянувшийся конклав заставлял кардиналов остаться в Риме на лето, санитарная ситуация становилась ужасной. Григорий IX умер в Латеране 21 августа 1241 года, скорее всего, от малярии. Сенатор Маттео Росса Арсини запер восемь кардиналов во дворце Септизоний на Палатине. В результате английский кардинал Роберт Саммеркоутс умер. Всего через 17 дней ушел из жизни Гафредо Кастильони, избранный под именем Целестина IV. Некоторые кардиналы уехали в Ананье до его похорон. Во время вакансии кардиналы Синебальдо Фьески, будущий Инокентий IV, и Рикардо Анибальди тяжело заболели. Когда 22 июня 1276 года не стало Инокентия V, кардиналы быстро договорились, какое имя дать его преемнику. Римское лето уже было в разгаре, и новый папа Адриан V от Табонов Йески сейчас же повелел перевести двор в Ветербо. Но здесь же папа и умер всего через месяц после избрания, 18 августа. Гонорий IV умер в Риме от подагры 3 апреля 1287 года во дворце на Авентине, построенном по его заказу для своего семейства Савелли. Разлад среди кардиналов помешал быстро избрать преемника. Летом малярия выкосила коллегию, сведя в могилу шесть ее членов. Пятеро заболели, четверо оставили Рим и укрылись в более благоприятных местах. Джеролама Маши, епископ Палестрины, остался один в римской базилике Санта-Сабина. Постоянно протапливая свои покои, чтобы очистить зараженный воздух, он смог избежать смертоносных испарений в воздухе. Осень снова отсрочила выборы нового понтифика. Николай IV был избран лишь к концу зимы, 22 февраля 1288 года. Когда не стало и его, тоже весной, 4 апреля 1292 года, кардиналы опять не смогли договориться насчет нового понтифика. Летом большинство из них уехали в Риете и Ананьи. Лишь трое остались в Риме, но один из них умер от малярии. Начиная с понтификата Иннокентия III, источников о рекреацию Корпорис становится много. Он сам говорит о ней в проповеди на праздник Золотой Розы. «Дорогие мои, знайте, что бренному телу не совладать с тяготами, если иногда не давать ему роздыха». В 1209 году папа на время оставил Рим из-за летней жары, вредной для его тела. Напротив, пребывание Курии в Сенье – 1212-1213 годы, семейном гнезде, которое Иннокентий III очень любил. Капелланам не понравилось из-за суши, потому что они привыкли к более приятным летним курортам. В 1205 году папа остался на лето в городе, но разрешил некоторым членам Курии дождаться где-то еще возвращения благоприятной погоды и тем самым избежать опасной лихорадки – малярии, витавшей над Римом. В 1202 году Иннокентий III решил провести лето в Субьяка. Неизвестный очевидец описал пребывание здесь Курии в письме, написанном между 6 августа и 5 сентября, и дышащим удивительным восхищением перед идиллической природой этого места. Автор, близкий к кардиналу Уго, будущему Григорию IX, 1227-1241 годы. оказался настоящим знатоком природы, счастливым от того, что ему довелось оценить и ее терапевтические свойства. Указания на архитектурную смелость субьякской обители и на росписи в покоях говорят о его культурном уровне и тонкой наблюдательности. Чтобы принять папу и его двор, разбили шатры. На южной стороне поставили задымленные шатры папского повара, которого называли по-библейски Навузарданом. На восточной расположился травник, на северный рынок. Шатер папы назвали Скинией. Его поставили в лучшем месте, чтобы максимально открыть его солнечным лучам. Деяния Иннокентия III и хроника Рикарда из Сан-Джермана дважды уточняют, что папа провел лето вне Рима. Биограф Григория IX, 1227-1241 годы. О летних переездах своего героя пишет постоянно, указывая на заботу о здоровье и гигиене. В 1232 году тот счастливо провел большую часть зимы в Ананье, а потом уехал в компанию и Маритиму. В 1227 году он решил летом жить в Ананье, опасаясь летнего воздуха в Риме. В июне 1230 года приехал туда же, боясь прихода испепеляющего лета. В поисках более здорового воздуха на следующий год, опять в июне, покинул Рим, потому что лето уже нагрянуло. Осенью 1236 года переехал из Риетти, считавшегося опасным для страдавших ревматизмом, в Терни. И там, на берегу полноводной реки, он приказал высадить деревья и выстроить удобный дворец для папских нужд. В июне 1238 года понтифик поспешил в Ананьи. чтобы укрыться от летворного воздуха, а вернуться решил лишь в октябре, когда летние опасности были уже позади. Рекреацию Корпорис в эти дни даже оказалась в центре полемики между папой и императором. В собрании документов папской канцелярии, созданном папским капелланом Альбертом Бихаймом во время Первого леонского собора 1245 год, сохранилось письмо, осуждающее Фридриха II, за то, что он осадил Рим, угрожая здоровью папы, который обычно выезжал летом на свежий воздух. Комментируя возвращение Иннокентия IV из Леона, 1251 год, его биограф Никола Искальви пишет, что папы обычно возвращаются в Рим к зиме, а отъезд Курии в Ассизи 25 мая 1254 года, напротив, объясняется тем, что по традиции лето понтифик проводит вне Рима. Во времена Александра IV 1254-1261 год два блестящих папских нотария, Джордана из Тарачины и Джованни из Капуи, ведут дружескую эпистолярную баталию. Джованни весьма прозорливо и реалистично находит недостатки субьяка и отдает предпочтение Ананье, называя его царственным градом. Джордана, в свою очередь, рисует в идеалистических красках субьяка, как землю, благословенную устами Всевышнего и десницей Божьей, щедро наделенную всевозможными благами. В июне 1262 года Урбан IV, 1261-1264 годы, уехал из Витерба в Монтов Ясконе, спасаясь от жары, а Мартин IV, 1281 1285 годы. Построил там дворец. Сообщая о переезде Курии из Ананьи в Треви 27-31 августа 1299 года, посланник Арагонского короля пояснил, что Бонифаций VIII уехал, чтобы отдохнуть телом. «Causa recreationis corporis sui». Тем же выражением воспользовался и сам понтифик в письме английскому королю, от 1 сентября 1299 года. Боязнь заражения Обсуждая зловоние трупа, Лотарио де Сенье использует образы, не копирующие монашескую традицию презрения к миру, но следующие проблематики, обсуждавшейся в солернской медицинской литературе. Это касается тлетворного зловония и гниения, порождающего червей, которые аналогичным образом описываются в солернских вопросах. Солернская школа учила, что рептилии и мухи, а значит и змеи, рождаются из гниения во время летнего зноя, поэтому они несовместимы с природой человека и убивают его. В последние десятилетия XII века в Салерно большое внимание уделялось аристотелевским идеям о спонтанном размножении. В упомянутом письме о пребывании двора Иннокентия III в Субьяка, 1202 год, «Свойства мух, этих надоедливых насекомых, так мешающих людям, описаны в деталях, за которыми стоит внимательное чтение и не менее внимательное наблюдение. Их вред – следствие их природы, не флегматической, поясняет автор, а холерической. Кардиналов, направлявшихся в Рим на созванный Григорием IX собор, 1241 год, Петр Винейский устрашает комарами и вредными испарениями, типичными для летнего времени. Если вы явитесь в Рим, чего вам ждать, кроме новых опасностей? Несносная жара, гнилая вода, грубая, нездоровая еда, тяжелый воздух, тучи комаров, тьмы скорпионов, толпы гнусного сброда. В городе полно подземных пустот, кишащих ядовитыми червями, с летними испарениями, вылезающих наружу. Биограф Григория IX тоже пишет о нашествии змей в Риме и о трагических последствиях, болезнях и смертях, вызванных гниением их трупов. Идея того, что зачумление воздуха может быть вызвано змеями и подземными чудовищами, выражена и в краткой практике, автор которой отлично знал Курию. Жизнеописание Григория IX упоминает и о мерах, предпринятых папой, чтобы очистить улицы Рима от заражающей воздух гнили. Она даже стала литературным топосом. Искоренение засевших в торе карлатурия смутьянов сравнивают с необходимостью снимать гной с плохо обработанной раны, а ересь с заразной болезнью. Об ужасной воне от разлагающихся нечистот пишут и кардиналы, бежавшие в Ананье после смерти Целестина IV, 1241 год. О том, что тема была злободневной, говорит, наконец, и то, что зловоние трупа, наполненного червями и смердящего, стало предметом риторических упражнений в канцелярской переписке, связанной с двором Григория IX. Трупами и их зловонием интересуется и трактат «Отсрочка последствий старости», которым мы вскоре займемся. Его автор, связанный с Курией первых десятилетий XIII века, устанавливает точную связь между разложением трупов и малярией. Вредные испарения, здесь явно означающие малярию, якобы распространились среди греков, то есть в Византии, из-за горы трупов, брошенных после ужасной битвы в Эфиопии. Эта информация взята из Авиценны. С самого начала причины старения здесь показываются в размножении организмов, заражающих окружающий нас воздух. И эту идею позднее слово в слово повторил Роджер Бэкон в своем послании о тайнах природы. Михаил Скотт в книге о частностях тоже подробно рассматривает малярию, заражение воздуха, которое не везде проявляется, но тайно распространяется от земли к земле и потом остается. Это доказывает, что Фридрих II тоже интересовался вопросами заражения воздуха. Адам Кремонский в сочинении «Кодекс здоровья. Маршрут и цели паломников» 1227 год подробно рассматривает заражение атмосферы и способы ее очистки. Очевидно, что в этом между римской курией и двором Фридриха II никакого разлада не было. Страх перед заражением, безусловно, многое определял в жизни папства в XIII веке. 27 февраля 1264 года, Урбан IV, 1262-1264 годы собирает комиссию для обследования Пьера де Расселя, профессора богословского факультета в Париже, у которого заподозрили проказу. В нее вошли два личных папских врача, Ремон из Нима и Реми, а также кардинал Хуан из Толеда, знаток медицины и алхимии. Договор между Витербо и апостольской палатой в связи с готовившимся приездом Курии, 1278 год, предписывал из гигиенических соображений убрать садки для просушки льна, вызывавшего тошноту. Мартин IV, 1281-1284 годы. Вроде бы выписал в Рим медика Хью из Авешема, чтобы справиться с малярией, и сделал его кардиналом. Учитывая описанные обстоятельства, эти сведения не такие уж неправдоподобные. Водные процедуры. Среди прочего, в письме о Субьяка 1202 года мы читаем «Живем мы не под озером, а над озером, таким красивым. Нам им не насытиться». и терпим мы из-за того настоящие танталовые муки. Озеро достойно всяческих похвал, оно лазурное, а когда ветер поднимает на нем волны, похоже на море, хотя по запаху и качествам на море не похоже. Когда же вода успокаивается, хочется по ней прогуляться, если поверить, что природа следует видимости, потому что она кажется лугом, только что цветов не видно. Что добавить? Чем прекраснее вид, тем сильнее смятение от недостижимости. Местность эта состоит из островков, природой своей удивительно привлекательных для человека. Повсюду вода течет ветвящимися потоками, то медленными, то стремительными, то бурлит, то говорит шепотом, то замирает в молчании, то, забыв о снегах, вскипает, будто в котелке. Эта похвала воде заканчивается отсылкой лично к папе. Третий наш Соломон любит эту воду, с удовольствием окунает священные свои руки под холодную струю, двумя ее свойствами удовлетворяя две нужды человеческих. Снаружи она смывает то, что грубостью своей враждебно-человеческим чувством. Внутри же она нежным увлажнением прогоняет все, что сопротивляется ее власти. Это самая благородная стихия, которую человеческая природа принимает без помощи. Других стихий. Английский хронист Геральт Камбрийский тоже раскрывает необычный интерес Инокентия III к воде. Архидиакон его диацеза поехал в Рим по судебным делам и встретил папу в фонте Вирджини, где тот бывал для прогулки. Этот прекрасный источник Фонте располагался к югу от Рима, недалеко от Латерана, был богат чистой и свежей водой, живописно обложен камнями. Из него вода ручьем текла на поле. Архидиакон нашел папу, сидящему у источника, немного в стороне от остальных. Несколькими десятилетиями раньше, в августе 1167 года, Александра III видели обедающим у подножия Монта-Черчео, у источника, который с тех пор прозвали папским. Эта идиллическая картинка контрастирует с политическими неприятностями, из-за которых ему пришлось отправиться в дорогу. Он бежал из Рима, опасаясь угрозы Фридриха Барбароссы, воспользовавшись кораблем короля Сицилии. При Иннокентии III под стенами города Спалета открыли источник и тут же назвали его папским источником – фонс папалис. Ференцино по его приказу в 1203 году построили замечательный прекрасный фонтан. Некоторые хроники утверждают, что в 1217 году горячий целебный источник нашли в витерба Его прозвали «Водой крестового похода». Присутствие многочисленных термальных источников, безусловно, объясняет, почему именно в витерба римская курия провела в 13 веке больше всего времени. Мэтью Перрис вспоминает, что Григорий IX страдал отложением солей, был очень стар, нуждался в купании, ради которого ездил в Витербо. Там же неподалеку располагалась купальня Скопье, куда с друзьями по Курии ездил Виттелло, чтобы изучать свойства радуги. Нет ничего удивительного в том, что зажиточные прилаты покупали собственность в этом городе. Астроном и медик Кампана из Навары скончался в 1296 году. Построил себе там солидную резиденцию, где провел последние годы жизни. В 1288 году пожилой ученый получил от Бонифация VIII разрешение удалиться отдел Курии. Мобильность, боязнь заразиться, любовь к воде – все это аспекты одного явления, представленного в источниках со всей ясностью, начиная с Иннокентия III. В этом, как и во всем, большого новатора. Именно он ввел переезды Курии в обиход, но он же рассуждал об отдохновении телесном, Рекреацию корпорис, к тому же по довольно необычному поводу, в проповеди о золотой розе. Этот факт порядком противоречит суровому учению его ничтожества человеческого состояния. Явная тяга к удобному отдыху говорит о таких настроениях, которые нельзя объяснить исключительно желанием избежать римской малярии. Следует предполагать, что она действительно проявлялась сильнее обычного в XII-XIII веках – Однако мобильность, боязнь заражения и удовольствие от воды свидетельствуют о новом отношении к телу. Чтобы удовлетворить требования рекреацию корпорис, римская курия не замедлила воспользоваться возможностями развивавшегося папского государства. Параллельно с сезонными разъездами Инокентий III начал процесс масштабного государственного переустройства. Витерба, принимавший папский двор чаще, чем любой город Лацио и Умбрии, является также самым богатым источником целебных вод в папской области. Как бы к ним ни относились, вопросы гигиены и здоровья лежат в основе удивительной мобильности курии XIII века, в том числе в тех ситуациях, когда политические проблемы дают ей на первый взгляд более надежные объяснения. Это подвижность – отражение новой жизни папского двора, а заодно и такого масштабного восприятия пространства и такой эффективной логистики, какие в то время в Европе еще очень редко встречались. Настоящая культура курорта стала неотъемлемой частью ритма жизни папского окружения с первых лет XIII века. Ради удобного телесного отдохновения римская курия стала по собственному почину надолго оставлять Рим. Все три папы французского происхождения, привлеченные живописностью Витерба и Арвьета, вовсе не появлялись в городе. Оправдывая в том числе и эти новые разъезды, юридическая и экклезиологическая мысль XIII века разработала идею «где папа, там Рим, уби папа, и Рома». Аббат Андерский считает, что Витерба – второй Рим, потому что там находится папа, Однако хронист не забывает уточнить, что Иннокентий III уехал туда потому, что римское лето вредно для его тела. Решающую роль сыграли также новые знания о теле, имевшие арабское происхождение, которые интеллектуалы и ученые предложили важнейшим членам папского двора, в том числе для того, чтобы развеять их страхи перед заражением. В этом Курия шла одним путем со двором Фридриха II, Более того, в некоторых аспектах, например, в чередовании зимних и летних резиденций, судя по источникам, опережало его. А когда в последние десятилетия XIII века папство снова стало регулярно проводить время в Риме, Николай III и его преемники превратили дворец Иннокентия III на Ватиканском холме в роскошную резиденцию. В Большом саду рассадили всевозможные деревья. В Первом Ватиканском саду разместился даже экзотический зверинец.